А кто им позволит? Кто согласится? Раздались голоса. Заставят. Палкой и плетью заставят, сказал пожилой воин, качая многозначительно головой. Один из молодых воинов, лежавший у костра, поднял голову и, широко раскрыв глаза, проговорил. Конечно, если мы будем сидеть, сложа руки, нас за уши выволокут к огню и скажут, склони голову, это твой бог. Но я никому не позволю войти ко мне в дом и тащить меня за уши. Они уже вошли в наш дом, ответил пожилой воин. Не они ли похитили нашу госпожу. Они изменники. Но ведь они находятся у нас в доме, они наши родичи. Тот кто изменил не наш родич. Мы перебьем всех изменников, будь то отец или брат. Перебьем подхватили остальные. «Это мы еще увидим», — сказал старик. «А сейчас надо подумать о нашей княгине. Пока княгиня Рштуника в руках врага, на нас лежит позор. Горе нам добавили остальные. Князь увел с собой многих из наших храбрецов. Бог ему поможет. Он найдет княгиню и вернет ее нам. Велика будет наша радость». Разговор шел о штуникской княгине Амазаспуи, которая во время осады острова Ахтамар исчезла вдруг. Ее супруг Нахарар Горигин отправился на поиски жены, захватив с собой часть своих войск. Все замолчали. По горам пронесся отдаленный рев, напоминавший рыканье тигра. Он повторился несколько раз. Воины схватились за оружие и, вскочив, стали напряженно вглядываться в темноту. Сюда идут люди, сказал один. Это кричат наши ночные дозорные. В лагере возникло легкое волнение. Собаки стали сердито рычать. Спустя немного времени к лагерю подъехала ночная стража. Она вела какого-то человека со связанными за спиной руками. Его шея была затянута арканом, за который его тянули. Лицо было в синяках от побоев. Лазутчик, закричали дозорные, «Сжечь его на костре!» — раздались голоса. Пленник упорно молчал. Он хладнокровно глядел на дозорных и на людей, стоявших у костра. Его лицо говорило об уверенности в себе и бесстрашии. «Сжечь!» — повторила в один голос толпа. В костер уже подбросили дров, когда пленник зашевелился и спокойно сказал. «Вы не сможете сжечь меня!» Без разрешения княжны Штуникской. Все переглянулись. Он продолжал. «А быть может, я ни в чем не виновен? Что делает ни в чем неповинный человек около нашего лагеря ночью?» — спросили его. «Это не ваше дело. Ведите меня к княжне. Пусть она рассудит. Княжна почивает ее, нельзя тревожить. Подождите до утра, пока она проснется. Да кто ты, откуда? Как тебя звать?» «Я ничего вам не скажу». Шумы и крики долетели до белой палатки. Полок несколько приоткрылся и снова опустился. Все посмотрели в ту сторону. «Княжна еще не спит». Через несколько минут одна из старых служанок княжны подошла к костру и спросила о причине шума. Узнав, в чем дело, она удалилась, но вскоре вернулась с приказанием от княжны привести к ней человека. Накрепко связанного пленника потащили к палатке. Белая палатка представляла собой легкий подвижной дворец со всеми удобствами. Она состояла из многих частей, разделенных между собой занавесками. В каждом отделении жили служанки княжны, соответственно их должностям. В одном жила ее прислуга, в другом — наставница и воспитательницы. В третьем находилась опочивальня, в четвертом — приемная. Княжна еще не спала, хотя было уже за полночь. Одетая, она сидела одна на тахте в своей опочивальне. Медный светильник, подвешенный к столбу на тонкой цепочке, похожий на сказочную птицу, освещал своим слабым мигающим светом бледное лицо княжны. Она была грустна, как ангел печали. Золотистые косы, красар штуникских девушек, Небрежно были рассыпаны на ее изящных плечах. В глазах светилась глубокая печаль. Что волновало ее нежное сердце, созданное для радости, постоянного веселья? Тяжелые думы лишили ее сна и покоя. Она думала о разрушенных замках своей страны, о пропавшей без вести матери, которую она любила с дочерней привязанностью, Думала о страданиях отца, подвергающего себя страшным опасностям ради освобождения любимой жены. И, наконец, она думала о Самвеле, от которого давно не получала никаких известий. Чем объяснить его молчание? Ее охватывала дрожь, особенно когда она вспоминала, что причиной всех ее бедствий был отец того человека, которого она так сильно любила, и чья любовь делала ее такой счастливой и радостной. А он — Самвел. Не изменился ли он? Как он относится к тому, что делает его отец? Эти вопросы до глубины души волновали бедную девушку. Она полное сомнений не находила себе покоя и утешения. И если Самвел остался верен ей и ее роду, то значит он должен идти наперекор своему отцу, всей душой ненавидящему род Штуни. Он может лишиться всего ради любимой девушки. Но способен ли он на такую жертву, которая разрушит его счастье и его будущее? И вправе ли она принять эту жертву, лишая тем самым прямого наследника дома мамиконянов, его родового наследства? Разве ее любовь сможет заменить ему эту огромную потерю, ему, человеку, обладающими высшими достоинствами, имеющими право всегда быть счастливым? Книжна была охвачена этими горькими размышлениями, когда шум, поднявшийся в лагере, привлек ее внимание. В часы уединения печальные мысли не раз волновали ее чувствительную душу, но когда этого требовали обстоятельства, она умела проявлять достаточную бдительность и волю, необходимую при ее положении и знатности рода. Когда пленника привели к палатке, княжна поднялась с тахты, позвала служанок и в их сопровождении вышла в приемную. Она была в трауре, потому ее лицо было закрыто черной вуалью. В приемной стояло пышное кресло. Она села на него, служанки встали по обе стороны, по одоле разместились придворные. Она приказала слугам зажечь факелы и откинуть полог шатра. Толпа, стоявшая перед палаткой, вся как один человек, склонилась перед княжной, приветствуя ее. Пленника вывели вперед. «Кто ты?» — спросила княжна. «Если все всемилостивейшая княжна Штуникская желает узнать мой ответ, пусть прикажет развязать мне руки», — повелительно ответил пленник. окружающие с презрением смотрели на дерзкого пришельца, удивляясь ему. Неужели он посягнет на жизнь княжны?» — тревожился каждый. «Развяжите ему руки», — приказала княжна. Один из приближенных княжны позволил себе заметить. Язык его свободен, княжна, пусть говорит, если хочет оправдаться. «Развязать руки!» — снова приказала княжна. Приказ был исполнен. Пленник вытащил из-за пазухи сверток шелковой материи и, подняв его над головой, сказал, «Вот в этом свертке мой ответ. Пусть славная княжна Штуникская соблаговолит развернуть его». Один из телохранителей подошел к нему, взял сверток и подал княжне. Охваченная радостным предчувствием и вместе с тем волнением, она развернула сверток. Оттуда выпал перстень. Он был ей знаком и дорог. Она спрятала перстень на груди и обратилась к окружающим. «Человек этот не лазучик, а добрый вестник. Напрасно вы его мучили. Оставьте его наедине со мною, а сами удалитесь». Удивленная толпа молча рассеялась. Незнакомца пригласили в палатку и опустили полог Княжна сделала знак, чтобы приближенные тоже удалились, и осталась вдвоем с вестником. «Как твое имя?» — спросила княжна. «Малхас». «Где сейчас князь?» Он расположился лагерем у Ахтамарской пристани. «Он приехал повидаться со мною», — подумала опечаленная княжна а вместо меня увидел развалины наших замков. Значит, ему уже известны печальные события. Сколько воинов сопровождает князя? Человек 50 не больше. Отчего так мало? Не знаю, княжна.